Глава седьмая. Удивительные создания. Думал Кай, наблюдая за сестрами. Такие лучезарные, жизнерадостные. Уселись напротив меня и ждут интересную историю. Глаза горят, аж иордуют от нетерпения. Усидеть спокойно не могут. При этом еще и шушукаются. А как они на меня смотрят? Обычно на меня смотрели с лютой ненавистью или с фанатичной любовью. Многие женщины хотели умереть, лишь бы выполнить любую мою прихоть. А эти просто улыбаются и общаются со мной, как с приятелем. Эта лилая цепляется ко мне по любому поводу, как будто провоцирует, подталкивает меня сделать что-то плохое, заставляет дать повод назвать меня злодеем. а может наоборот надеяться что я не такой уж и злодей не пойму я этих девчонок у них бед полные карманы а они смеются подшучивая друг над дружкой строят планы лилия верит что встретит того кто погиб у нее на глазах упорно верит что он жив и стал высшим как можно стать высшим если ты им не рожден Такого в мои времена не было. «Ну же, начинай! Или нам тут до скончания времен сидеть?» Потребовала Лилая. Они сидели под козырьком скалы, нависавшей над пустыней. Это было единственное, не сильно жаркое место, которое они сумели найти. Ветер поднялся и согнал их со скал, бросаясь в троих путников горстями уже раскаленного песка. Чтобы прочитать свиток, им пришлось искать убежище и от ветра, и от солнца. Кай достал свиток из коробки, стряхнул осторожно прилепившуюся соломинку и аккуратно, бережно развернул его и поморщился. Почерк автора был бисерным и очень растянутым. Мало того, чернила сильно выцвели и читать их было нелегко. Кай представил, как у него будет болеть голова после прочтения цветка, И все же начал читать. Зачем я пишу все это? Наверное, чтобы не думать о том, что мне уготовано в ближайшие дни. У меня, Алланата Далерога, короля саферийского ничего не осталось. И я пожертвовал всем, отправившись в это безвозвратное путешествие. Это был мой выбор. Это была великая честь выполнить волю непознанных. Они доверили мне и моим подданным великое сокровище. Его нужно было скрыть от всех, а мы должны были стать бессменными хранителями. Наш путь был долг. Мы скитались от планеты к планете в поисках подходящего места. Мы оставили три ложных сокровища в тех местах, где останавливались, чтобы отвести глаза служителям лживого непознанного. Я чувствовал их зловоние повсюду. Мне казалось, они идут за нами по пятам. Моя жена сказала, что у меня паранойя. Возможно, она права. Мы нашли себе новый дом на этой странной планете с огромным количеством параллельных миров. Множественность миров – очень редкое явление. И мы решили им воспользоваться. Оставив свои корабли, мы отправились сквозь миры и обнаружили этот дивный, никем не заселенный мир. Он был плодороден и идеально подходил для нас. Мы начали обживаться, сокрыв доверительное нам сокровище в месте, о котором знали только я, моя жена и мои сыновья. Мы начали создавать новое королевство. У меня родилась дочь, у дочери родилось трое сыновей, у них родилось по две дочери, города были воздвигнуты, королевство процветало, весь мир дегроус. был под моей властью, и ничто не предвещало беды. Нас предали. Среди нас был верный пес Лживого, и он позвал своих собратьев, чтобы забрать у нас сокровище и выпустить своего поверженного господина из его темницы. Они спустились с небес на своих кораблях и начали уничтожать все живое. Нам почти нечем было им ответить. Мир был полностью магическим, и мы отказались от технического оружия. Они же были вооружены техномагическим оружием. И мой народ почти полностью погиб. Мне удалось спасти своего правнука и его семью. Остальные погибли. Один из моих ученых предложил вариант спасения. Он придумал магическое сооружение, которое бы изменило этот мир навсегда и лишило бы служителей их преимущества и заперло бы их в этом мире навсегда. Также мы замкнули портальную магию. Мы сделали так, что этот мир стал абсолютно изолированным. Есть небольшая погрешность при определенных обстоятельствах, В этот мир можно войти, но выйти уже никогда. Для этого мы объединили все магические энергаторы во всех крупных городах. Объединили их с аметистовыми артефактами, созданными нашими мастерами. И все это подключили к сокровищу, доверенному нам непознанными. Оно послужит вечным источником энергии для нашей мести. Все, кто участвовал в активации артефактов, погибли. Принесли себя в жертву ради высшей цели. Среди них моя жена и все сыновья. При активации произошли мощнейшие выбросы новой, искаженной, отравленной магии. Она превратила большую часть мира в выжженную пустыню. Многие стали болеть, умирать от жуткой болезни. Магия теперь причиняет боль. Чем больше человек будет пользоваться магией, чем сильнее будут заклятия или артефакты, тем быстрее он убьет свое тело. Немного безболезненной магии осталось возле наших городов. Но артефакты отравили и эту магию. Она стала убивать способность здравомыслить. Я это испытал на себе. Редкие минуты просветления дали мне возможность записать все это. Но мысли путаются все чаще. Я становлюсь другим человеком. Я забываю, кто я. Приходит кто-то, кого я не знаю. Он то добрый, то злой, но он уже не я. Мои потомки уплыли на север. Там, на материке Сатая, еще есть пригодные для земледелия места, и служителей там почти не осталось. Служители. Они почти все вымерли, а те, что остались, они что-то с собой сделали, чтобы одолеть воздействие отравленной магии. Они стали другими. Они стали чудовищами, бессмертными монстрами. Я с трудом одолел одного из них, но убить так и не смог. Пришлось замуровать чудовище в одном из саркофагов внизу, там, где упокоились мои родные. Там же обрету вечный покой и я, когда придет мое время». А пока я буду охранять тайну. Мой аметистовый браслет дает мне немного защиты. Похоже, алхимик был прав. Вот только я не помню его слов. Не помню его имени. И я не всегда помню, как зовут меня. Как звали моих сыновей и мою жену. Мысли уходят. И я ухожу вместе с ними. Надеюсь, мы поступили правильно. Я спущусь вниз в усыпальницу и спою песню моим сыновьям. Они любят колыбельные, что им пела моя мать. Там, сияние аметистовых артефактов я обрету покой. Все трое молча смотрели в никуда. Лиля и Лилая с грустью, а Кай с недоумением. Он знал, кто такой лживый непознанный. Он служил ему и был проклят за это своим народом и презрен своим отцом. Мать отреклась от него и с горя покончила с собой. Лживый непознанный был пленен. Эта новость поразила Кая до глубины души. Последнее, что он помнил из того дня великой битвы на планете Гим, это то, как его отец... Падает на колени с дротиком, пробившим его спину. Как его господин торжествующе вздымает вверх свое знамя, убежденный, что он победил. А отец из последних сил встает, вырвав дротик из своего тела, и вонзает его в лживого непознанного, и тот, не веря в происходящее, падает во тьму разлома. А потом эта маленькая, хрупкая, на вид лет шестнадцати девушка вонзает в сердце Кая свой клинок. Тело рассыпается в прах, и все, что остается ему, это бежать с позором бежать, спасаясь от гнева непознанных. — Это что ж получается? — думал Кай, рассматривая пустыню. Пока я бесплотным духом скитался в космосе, ища себе новое тело, они успели создать то, что смогло пленить его. А чтобы верные шакалы лживого не освободили своего господина, спрятали ключ. И по какому-то неимоверному стечению обстоятельств этот ключ тут, в этом мире. И я тоже тут. Кай с трудом сделал глубокий вдох и посмотрел на девчонок. Они забрали у него свиток и теперь сами перечитывали его. Они уже строили гипотезы, что-то предполагали, и у них уже был путь к спасению, они в это верили. Кай же не знал, что ему делать. Искать вместе с ними артефакт, способный дать им волю, или же вернуться в саркофаг и уснуть навсегда. Он опозоренный, проигравший, предавший своего отца. Он не знал, как ему быть. Мысли в его голове метались, как метеоры, а он с трудом сдерживался от желания заорать и пустить в ход всю магию, что ему дана, чтобы умереть мгновенно и навсегда. Каю было стыдно, и это жуткое обжигающее чувство, впервые поразившее его, Было куда хуже той боли, что он испытывал, уничтожая тело за телом в попытках выбраться из этого мира. Он почти погубил себя в упрямой борьбе за свободу. Он почти умер, когда вселился в тело Карапана и скрылся в саркофаге. А ведь, возможно, свобода была спрятана там, где-то внизу, в развалинах. «Это шанс все исправить», — спросил бывший лорд у Вселенной. Кай, не дождавшись ответа, решил сам, что так оно и есть. Осознав свой дальнейший путь, он посмотрел на девушек. Лилия что-то у него спросила, но он ее не понял. «Что?» — спросил он охрипшим голосом. «Как ты думаешь?» куда ближе, до развалин Абуракана или до развалин вблизи города Агриной? Куда и шел караван?» Повторила вопрос Лиля. Кай с трудом сосредоточился на вопросе. Недоуменно повернул голову сначала к развалинам Абуракана, потом посмотрел на северо-восток и, закрыв глаза, мысленно представил то место, где они находились и расстояние от них до развалин. «Агриной ближе», — сказал он и, прокашлявшись, добавил. «Думаю, там достаточно больше развалины, чтобы стать частью их задумки с отравлением магии». «Тогда, Агриной, жди нас. Мы к тебе идем», — весело заявила Лилая, но потом вытерла пот со лба и невесело добавила. «Как только жара немного спадет. Думаю, нам лучше идти по вечерней прохладе, а то не дойдем». «Точно не дойдем!» — согласилась Лиля с сестрой и заявила. «Чур я спать! А вы как хотите!» В снах. Играла музыка. Где-то журчала вода. В полумраке парка чувствовался аромат цветов. Вокруг были расставлены стойки с факелами. И Лиля шла по парковой аллее к небольшому павильону, обросшему вьющимися растениями, бурно цветущими алыми и белыми цветами. Серг стоял у входа в павильон. Он был вымыт, пострижен и побрит. Одет он был в легкую тунику, скрепленную серебряной брошью на правом плече. На ногах были легкие сандалии, и весь вид Серга говорил о том, что он готовился к этой встрече. Он волновался, он улыбался смущенно, И в то же время он был рад, что его задумка удалась. Лилия смутилась в такой атмосфере. Сама она была одета в потрепанные брюки и уже давно не белую рубашку. Волосы были собраны в неряшливый хвост на затылке. Ботинки были запыленными. И девушка покраснела, вспомнив, как от нее пахнет потом. «Я приготовил тебе ванну», – произнес Серк, как только Лили приблизилась к нему. «Думаю, вода — это то, о чем ты сейчас больше всего думаешь. Ты и мой волшебник!» Облегченно выдохнула слова девушка и проскользнула под многослойные прозрачные шторы в павильон, в котором был небольшой бассейн с прохладной водой, а рядом — огромная лохань с теплой водой, покрытой лепестками цветов и благоухавшей ароматами роскошного отдыха. Лиля охнула восторженно и, не обращая внимания на Серга, поспешила скинуть с себя одежду. Она уже скинула брюки и почти стянула с себя рубашку, когда услышала крик перепуганной Лилайи. «Лилька, просыпайся! Нас сейчас сожрут!» Лиля открыла глаза и заорала от ужаса. Над ней нависал огромный жук. Его усы удерживал Кай. Он упирался ногами в стену уже под потолком и старался сдержать движение упрямого жука, вылезшего из-под песка и решившего полакомиться, казалось бы, беззащитными путниками. Но Лилая успела ударить по глазам жука волной песка, а Кай продемонстрировал неимоверную силу, спасая спящую Лилию. Лилая схватила сестру за ноги и дернула ее на себя. Та наконец поняла, что происходит, и, встав одновременно с сестрой, с криком ударила по жуку стеной воздуха и того отбросила на несколько метров в сторону. Но упрямый жук быстро перевернулся, встал на лапы и пополз на людишек. «Упрямый бронированный тупица!» – заорал Кай – и его захлестнула злость. Он испугался, но не за себя, а за девушек. На себя ему было плевать. Чувство вины вцепилось в его душу, и теперь оно руководило его помыслами и поступками. Потому он поддался гневу, и, несмотря на пронзившую его неимоверную боль, нанес магический удар по жуку. Хитиновая броня треснула, покрылась сиянием убивающей его магии. и жук разлетелся мелкими брызгами. Кай рухнул на колени, захрипел и, уткнувшись лицом в песок, понял, что не может пошевелиться. Лила и Лилия одновременно присели рядом с ним и первым делом приподняли Кая так, чтобы он мог дышать. Его потное лицо было покрыто песком. Из носа шла кровь, но он был жив. И Лилая отвесила парню под затыльник. — Ты с ума сошел? Зачем такую магию использовал? — заорала она. — Сам же говорил, что тебе нельзя магически перенапрягаться. — Ты как себя чувствуешь? — встревоженно спросила Лилия, быстро осматривая парня. Кай попытался ответить, но не смог. Его лицо как будто перестало существовать. Он чувствовал язык. но не мог им пошевелить. «Что с ним? Почему лицо такое?» спросила Лилая. «Инсульт? Возможно. Давай утащим его в тень, и я его осмотрю. Возможно, придется воспользоваться нашим неприкосновенным запасом. Если инсульт, то в таких условиях я не смогу ему помочь. Без магии в больших количествах». Девушки за руки оттащили Кая в тень, и Лиля взялась проводить анализ состояния парня. Магия кололась и щипала, но Лиле показалось, что она уже стала привыкать к этому неприятному состоянию. У нее дергалась щека, она вздрагивала, она покусывала губу, стараясь не позволить боли отвлечь ее. И она справилась. Микроинсульт Заключила она и посмотрела на сестру. И если в течение часа не исправим ситуацию, он может стать калекой и немым навсегда. Правая сторона тела почти полностью парализована. «Доставай запас», – прошептала Лилая и заглянула в глаза Кая. Тот смотрел на нее спокойно. В его странных глазах как будто вечно отражались звезды. Искрились. сияли, и Лилайе показалось, что она смотрит в вечность. Кай медленно моргнул и попытался улыбнуться, но улыбка получилась однобокая. «Ничего, дурашка, ты вспыльчивый», – прошептала Лилая. «Тебе повезло, что моя Лилька медика высшего класса и училась у самого безумного Дока. Да и медик она от Бога, так что сейчас тебя подлечим. «Но учти, еще раз такое отчебучишь, я тебя сама придушу, понял?» Кай моргнул в знак понимания. Он увидел над собой Лилю, державшую в руках маленький красный кристалл. Она ласково ему улыбнулась и попросила. «Пожалуйста, лежи смирно и не шевелись, даже если почувствуешь, что можешь шевелиться. Этот кристалл наполнен целительной энергией». Он небольшой, и на многое его не хватит. Наша главная задача – убрать последствия инсульта и восстановить способность двигаться и говорить. «Не шевелись!» Лиля отпустила кристалл, и тот завис над головой Кая. Из него вырвался тонкий алый луч и вонзился в голову парня. Ощущение было такое, как будто к нему в голову забрались муравьи, и строит там муравейник. Больно не было, но ощущение было не из приятных. Закрой глаза и дыши, медленно и глубоко. Все у нас идет хорошо, ты поправишься, только лежи спокойно и дыши ровно. Шептала Лиля, ее голос, мягкий, убаюкивающий, навеял Каю сон. Он погрузился в круговерть вспышек и искр, сквозь которые он увидел Отца. Он стоял в огромном пирамидальном зале. Потолка из прозрачного хрусталя лился солнечный свет. Отец стоял у саркофага и улыбался Каю. Он не злился на сына. Кай это сразу понял. В глазах отца было легкое разочарование, была грусть и усталость. Его тело было старым, он был одет в белые брюки и рубашку. а голубые, наполненные сиянием вечности глаза, смотрели на сына с прежней отцовской любовью. «Теперь ты понял?» «Понял. Будешь исправлять содеянное?» «Буду. Я буду ждать тебя. Но ты должен поспешить. Времени осталось мало». «Отец!» Прошептал Кай, чувствуя, что краснеет, как в детстве. «Прости, я предал тебя. Поговорим при встрече». Кай дернулся и открыл глаза. На него смотрели встревоженные девушки. Вокруг уже было почти темно, и на горизонте появились тучи. «Ты как себя чувствуешь?» спросила Лилая. «Нормально», — ответил Кай, с трудом ворочая языком. Это пройдет. На восстановление понадобится немного времени. Но магия для тебя теперь под запретом в течение нескольких дней. Строжайший запрет. Иначе все, мозг к восстановлению не будет подлежать, понял? Понял. Но ходить-то мне можно? Спросил Кай, и попытался сесть. Голова закружилась и его замутило, но он сумел сесть. «Не то что ходить», — ответила Лилая. «Тебе рекомендовано бежать, и нам тоже. Опять дождь намечается, и я хочу успеть до дождя попасть в развалины города». «Два дождя за такое короткое время?» — удивился Кай, вставая и поворачиваясь к тучам. «Такого я еще не видел. Дожди бывают крайне редко». В прошлый раз дождь удерживала магия севера, «Нам достался только ее отголосок», – прошептала Лили. «Да, король Севера, мечтающий выбраться из Дегроуза и владеющий самым большим аметистом этого мира, ему магия доступна, поэтому его владение становится все обширней», – спокойно произнес Кай и посмотрел на девушек. «Его внимание вы тоже привлекли. Он любит красивых молоденьких девушек, с большими магическими потенциалами. Он селекционирует свое потомство, хочет вывести сверхчеловека, подчиненного ему и главное, чтобы магия не причиняла ему вред. Его ловчие по всему миру ищут одаренных девушек и силой увозят в гарем короля. После рождения ребенка они обычно умирают, попадают в его лаборатории. Вообще он мерзкий человек, поэтому если увидите людей, одетых в синей одежды и с татуировкой на лбу в виде цветка, бегите от них, как от огня. У них есть аметистовые амулеты. И они мастера ловить девушек. «Информация принята», — сказала Лилая и посмотрела на сестренку. Та молча кивнула и протянула руку сестре. «Пошли, что ли?» А то промокнем до смерти, — предложила она.